Глава 6. Митя убежал искать машину, а Алина послушно отправилась наверх. Зашла в номер. Вещи собирать не стала. Зачем им не уехать из локка? Она это точно знала. Комната купалась в лучах солнца, окно было открыто, и ветер перебирал занавески словно гитарные струны. Ангелина передвигалась по комнате легко, как балерина. точечно и два заметно касаясь мебели и стен. Вышла на балкон и принялась бездумно смотреть вперёд. Скоро должно что-то произойти. Она чувствовала это и предвкушала, как в новогоднюю ночь. Вот открылась калитка, во двор вошли Артур с женой. Одновременно улыбнулись и замахали ей руками, как пловцы-синхронисты. Лина улыбнулась в ответ, постояла ещё немного и вернулась в комнату. Зашла и замерла, наткнувшись взглядом на предмет, которого здесь не было минуту назад. И не могло быть никогда, никогда. На прикроватном столике лежало обручальное кольцо. Дутое, желтое, толстое, как палец, который оно раньше украшало. Женщину, что носила это кольцо, не снимая большую часть жизни, Кладли в гроб, опускали в могилу, засыпали землёй вместе с ним. Там оно и должно было оставаться, хотя палец, как и всё тело, наверное, уже рассыпался в прах. Но теперь кольцо лежало на столике, тускло поблёскивая на солнце. Лина подошла ближе. Кольцо казалось чем-то вроде мерзкого червя. Ядовитого гада готового ванзить зубы, если она до него дотронется, но желание прикоснуться было сильнее её, и Ангелина потянулась к кольцу. Взяла в руки. Оно было прохладное и тяжёлое, приятное на ощупь. Внутри гравировка. Лина отлично знала, что именно там написано, но зачем-то поднесла золотой ободок к глазам, готовясь прочесть. Нине с любовью от мужа. Свекровь её довёла рана, но продолжала любить мужа, хранить ему верность и носить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Только теперь надпись была крупнее, чем помнила Лина, и слова были совсем другие. Корявыми, неровными буквами было нацарапано: "Будь проклята, гадина!" Ангелина ахнула, выронила кольцо, и оно весело запрыгало по полосатым плиткам пола, покатилось в сторону шкафа. Лина закрыла лицо руками, а когда осмелилась убрать ладони от глаз, то увидела, что кольцо исчезло. Пропало, как мёртвые дети или погибшие лётчики. Лина застыла посреди комнаты. Ей показалось, что опять наступил тот день. Она редко вспоминала о нём. Сделала то, что должна была сделать и постаралась забыть, выморить из памяти. По-другому поступить было нельзя, иначе они с Митей не были бы сейчас вместе. Рассказать ему обо всём она, разумеется, не могла. Он не сумел бы понять, насколько это было необходимо и того, что она пошла на всё только ради них, тоже не понял бы. Ангелина была привязана к Нине Сергеевне, как к собственной матери. Были даже моменты, когда ей казалось, что это и есть её мать, такая, какой была до смерти отца, а потому сделать то, что было необходимо, оказалось сложнее, чем она думала. Свекровь тоже любила Лину. Считала её беспомощной и слабой, бросалась на помощь по первому зову, опекала, заботилась как о собственном ребёнке. Когда Нины Сергеевны не стало, Митя горевал о ней. И Лина горевала. Его горе было незапятнанным, а потому должно было с годами превратиться в тихую грусть, отвалиться, как детская болячка на коленке, оставив на память крошечный белый шрам. А ее горе было в сотни раз горше. Лина была хирургом, который вынужден вскрывать чужую плоть, причинять боль, чтобы исцелить, спасти жизнь. И ради спасения жизни их в смерти и совместной жизни Илье пришлось взять на себя всё и вечную вину, и боль, и страх. Митью с матерью не просто связывало кровное родство, ближе которого не бывает. Он не только был частью её. Выйдя однажды из материнского чрева, соединённый с ней пуповиной, они были близки духовно, и тем самым соединены Еще крепче. Мать начинала фразу, Митя заканчивал. Им казалось смешным одно и то же, и суждения обо всем у них были схожие. Они любили одинаковые фильмы и книги. Он шел к матери за советом, любил с ней разговаривать, и когда они принимались вести свои бесконечные беседы, Лина чувствовала себя одинокой, лишней. Ей хотелось начать колотить посуду, чтобы привлечь их внимание, обращённое друг на друга, но Лина сдерживалась. Ведь если бы она это сделала, мать и сын посмотрели бы на неё с одинаковым выражением на лицах. Это было невыносимо и изводило её, не давало спокойно жить. Лина чувствовала, что Мице не принадлежит ей целиком, часть его души всегда закрыта от неё. Она хлестала себя по щекам, пытаясь сосредоточиться, рисовала в блокноте, который прятала в ящике для белья, наматывала бесконечные круги по комнате, чтобы успокоиться, но день ото дня становилось только хуже. А если однажды Нина Сергеевна решит, что Лина не пара её сыну? Ангелина точно знала, когда-нибудь наступит тот чёрный день, когда это обязательно произойдёт. В её жизни всё всегда заканчивалось плохо, даже то, что хорошо начиналось. Она недостойна счастья, никчёмная, неумелая, замкнутая девица с тёмным прошлым. Лина говорила всем, что её воспитывала сначала бабушка, а потом, когда бабушка умерла, тётка, так как родители разбились в автокатастрофе. Лина лгала, но люди верили. Сочувственно кивали, Нина Сергеевна тоже кивала, но запросто в любой момент могла решить покопаться в той полузабытой истории, и тогда наружу вылезла бы зловонная, мерзкая правда. Свекровь узнала бы, что Лина дочь преступника, самоубийцы-висельника и жалкой, сумасшедшей пьянчушки. Разве такая женщина Должна находиться рядом с Митей. Разве она достойна её сына? Ангелина и сама прекрасно знала ответ, и Митя непременно прислушивается к совету матери. Муж поразмыслит и бросит её. Вот чем всё кончится. И с каждым днём эта вероятность становилась всё более реальной. Каждый раз, когда Митя возвращался с работы, когда он звонил ей по телефону, Лина сжималась, съёживалась и ждала, что он скажет. Ты отвратительная, лживая гадина, убирайся из моего дома и из моей жизни. Она почти слышала эти слова. Они чётко и ясно, раз за разом звучали в её сознании. Выход был только один. Только один. Лина знала, лишь это поможет им сметить со хранителей любовь, поможет уберечь их от разрыва, от развода. Нина Сергеевна мешала. А раз так, ей следовало уйти и оставить их в покое. Решение было очевидным, однако Лина никак не могла составить план, у неё не получалось сообразить, что и как следует сделать. Когда она начинала обдумывать всё, мысли путались, Начинала болеть голова. Её мучила бессонница, вернулись кошмары, и Лина с великим трудом заснув, просыпалась, крича и плача, пугая себя и Митю. Время шло, ничего не придумывалось, и Нина Сергеевна всё чаще смотрела на неё с подозреньем. Её улыбка стала тонкой и многозначительной, а взгляд лукавым. Лина была уверена: свекровь узнала Все разнюхала про нее. И вдобавок догадалась о ее планах, прочла по лицу, подслушала мысли. Скоро, совсем скоро она расскажет обо всем Мите, и тогда... Все случилось вдруг, само собой. И оказалось гораздо проще, чем Лина могла предположить. Они с Ниной Сергеевной постоянно забегали друг к другу в гости, потому что жили в одном доме на разных этажах. Митя купил квартиру в доме, где жила мама. Как же иначе? В день, когда все произошло, свекровь вздумала покрасить волосы. Вечером ей нужно было идти на юбилей к подруге, а ее парикмахерша как назло уехала в отпуск. Но Нина Сергеевна решила, что они с Линочкой и сами прекрасно со всем справятся. Ничего страшного. Так она и сказала снохе. Ангелиночка художник, руки у нее чутки, Поэтому всё отлично получится, тем более стрижка короткая. Лина улыбнулась и согласилась. Она всегда и во всём соглашалась и с Митей, и с его мамой. Кисточкой аккуратно намазала краску на волосы, надела шапочку для душа, намотала сверху полотенце. А потом Нина Сергеевна захотела принять ванну. Почему бы и нет? Пока краска схватывается, как она выразилась. Ангелиночка пусть идёт к себе, отдыхает, а она поставит таймер и смоет краску через сорок минут. И снова Лина улыбнулась и согласилась. Закрыла за собой дверь и ушла. Вернулась к себе, и тут как раз позвонил Митя. Они поговорили минут пять, а когда Ангелина положила трубку, то уже знала, что ей делать. Тихо. Никем не замеченная, она вернулась в квартиру свекрови. Если бы Нина Сергеевна ещё не была в ванной, а рассказывала по квартире и спросила, зачем Лина вернулась, она просто сказала бы, что решила прийти и посмотреть, как легла краска, помочь уложить волосы, или сказала бы ещё что-нибудь. Всё что угодно. Свекровь бы поверила. Но старуха уже лежала в наполненной ванне. Дверь оказалась не заперта, а на задвижку, и это несомненно был знак судьбы. Елена осторожно заглянула внутрь и увидела Нину Сергеевну с тюбаном на голове. Глаза блаженно прикрыты. В воздухе растекается нежный ванильный аромат запах её любимой пены для ванны. Рядом на стиральной машине сотовый телефон. Свекровь, как и собиралась, поставила таймер, чтобы вовремя смыть краску, тут же и фен, подсушить волосы и оценить получившийся результат. Всё, что оставалось сделать Селине, это воткнуть фен в розетку и бросить его в воду. Благо, шнур был длинный, а розетка расположена близко к ванной. Она проделала это быстрым и точным движением, старуха и сообразить-то ничего не успела. Только собралась было улыбнуться, увидев стоящую возле ванны невестку, да и то не смогла. Нина Сергеевна отправилась на тот свет со свежевыкрашенными волосами. Подумала тогда Лина и еле-еле удержала внутри подступивший к горлу безумный хохот. Никто не видел, как она входила в квартиру свекрови, не видел, как выходила обратно. Вернувшись домой, Ангелина легла в кровать, моментально заснула и проспала до самого вечера. Нину Сергеевну обнаружил Митя. Придя с работы, он как обычно заглянул к мамочке. Елена плакала и убивалась, едва ли не больше его самого. Она и в самом деле страдала, даже скучала по свекрови, ведь та была доброй и хорошей, если не считать того, что отнимала у неё Митю. Общее горе ещё больше сблизило супругов, и Лена лишний раз убедилась, что всё сделала правильно, как и должна была. Теперь Митя принадлежал только ей. Так и было, пока в его жизни не появилась эта мерзавка Стелла.